Глава двадцать третья. Инцидент. Так к Борису, наверное, никто не обращался ни разу за всю его жизнь. Он спрыгнул с подоконника, на котором сидел, и уставился на меня, как нашкодивший кот, чующий, что сейчас его оттаскают за шкирку. «А если бы тебя кто-то заметил?» – понизил голос я. «Там никого не было. Я сначала выглянул осторожно», – обиженно отозвался Борис. Я поставил поднос на стол и тут же схватил пирожок. Пока эта жрущая машина в обличии пятнадцатилетнего пацана не уничтожила всё под чистою. А тех, кто применяет технику невидимости, ты тоже учёл, спросил я. Я тут недавно узнал, что за моим домом присматривает тайная канцелярия, и я понятия не имею, насколько плотно. Тогда, может, нам стоит задёргивать шторы на окнах? предложил Борис с явственным сарказмом. «Может, и стоит», – буркнул я. Подошёл к окну и, потянув за шнур, отсёк дневной свет. Я, конечно, сильно сомневался, что сотрудники тайной канцелярии, как слюнявые извращенцы, наблюдают за моими окнами в бинокль. Куда больше опасался, что Бориса заметит кто-то из домочадцев. И задёрнутые шторы мне не очень-то нравились, потому что это вызовет вопросы у тех же домочадцев. Замок сменил, в комнату не пускает, шторы задёргивает. Что они могут подумать? Даже не знаю, что бы подумал я. Я бы, наверное, долго не думал, просто задал бы вопросы. А если бы ответы мне не понравились, просто вошёл бы и всё увидел сам. Наверное, поэтому мне лучше не заводить детей. Они бы меня ненавидели. Борис между тем, не теряя зря времени, Сел за стол и принялся уминать второй обед. Я присел на кровать и откусил от пирожка. Аппетит однако пропал напрачь после того озарения, которое постигло меня в коридоре. Положив руку на сердце, я мог бы догадаться и раньше. Оговорки Луизы кое-что случайно обранённое императором. Но это задним числом или со стороны хорошо судить. По факту же я не жил во дворце и ничего не знал толком о его обитателях. Поэтому такая догадка была бы преждевременной до тех пор, пока я не получил бы железобетонных доказательств. Но ну вот я их и получил. Хорошо себя чувствуешь, да, Борис? спросил я. Борис проживал кусок и, повернувшись ко мне, недоумённо сказал: "Знаешь, как неустрано до да. мне хочется Он замялся, будто сам не верил, что собирается произнести подобное. «Погулять?» «Повременим с этим. Но вот кое-кого в гости я сегодня приведу». «В гости? Ко мне?» – уточнил Борис. «Эм, а разве это не опрометчиво?» «Это часть плана», – вздохнул я. «Мне недостаточно того, что я вижу своими глазами. Нужно, скажем так, экспертное заключение». А впрочем, чего нам бояться, принялся рассуждать Борис. Если всё откроется, я намерен подтвердить, что отправился с тобой и твоей сестрой добровольно. Я, сын императора, таково моя воля. Угу, кивнул я. На сколько вам лет, ваше высочество? Напомните. Борис понурился. Да, как бы ни было обидно, но воля несовершеннолетнего так себе аргумент. особенно для его родителей. Я строго-настрого проинструктировал Бориса, чтобы он не шарохолся по комнате и не издавал никаких звуков. Некоторые нюансы заставили великого князя побледнеть, потому что на подобные темы с ним явно никто прежде не разговаривал. Никто не запрещал ему спускать воду в туалете и мыть руки, если меня не будет в комнате. "Усёк", спросил я. "Понял, если ты об этом?" пробормотал Борис Не задерживайся, прошу. Поверь, я не пойду в кабак кутить с цыганами, зная, что ты здесь. Заперев дверь, я спустился вниз, вышел из дома и возле гаража столкнулся с Надей. Выглядела она не очень. "Что такая кислая?" спросил я. "И ты ещё спрашиваешь?" Надя фыркнула. "В городе творится кошмар." Едет автомобили, из которых по громкоговорителю сообщают, что пропал великий князь Борис Александрович, и предлагают огромные деньги за любую информацию. На каждом столбе висит его портрет. Ну и что, пожал я плечами. Ты совсем не нервничаешь? изумилась Надя. А почему я должен нервничать? Всё идёт по плану. Кроме того, я, кажется, понял, что за мразь стоит за всем этим. Ей имею в виду болезнь великого князя и, следовательно, так называемое проклятие белых магов, которое к слову пока не работает. Ты уже всё узнал? ахнула Надя и посмотрела на меня так, что у меня аж сердце защемило. И кто же это? Неужели мы можем всё закончить? Спокойно, я положил руки Нади на плечи. Я догадался. Да, но мне нужны доказательства. которые я сумею предъявить императору и Витману, а не просто догадки. А для этого нужно ещё поработать. И сейчас твоя работа такая: иди к себе и бди. Кити уже пыталась сегодня отколопать замок на моей двери. Мало ли кому ещё захочется заглянуть туда за чем-нибудь. Вот тебе ключ от моей комнаты на всякий случай. Больше ни у кого ключа нет. Я сменил замок. Впрочем, я надеюсь вернуться в течение пары часов. Вряд ли за это время что-то успеет случиться. Наде схватила ключ. Жду тебя, пробормотала Анна. Возвращайся поскорее. Удачи. Даже не спросила, куда я еду. А я приехал в лечебницу к Клавдии, но первым делом прошёл не к ней, а к стойке регистрации. Здравствуйте. Олыбнулся знакомый медсестёр, которая сидела здесь в ту жуткую ночь, когда я привёз подстреленного Федота. Мне должны позвонить. Вам нужно кому-то позвонить, ваше сиятельство? не поняла женщина. Наоборот. И тут телефон зазвонил. Медсестра взяла трубку. Лечебница баронессы Вербицкой. Да, передаю. И изумлённо поглядев на меня, она протянула трубку. «Борятинский», – бросил я. «Доложить обстановку». «Э-э-э», – послышалось из трубки. «Обстановку? Здравствуй, Костя. У меня всё хорошо». «Радует», – кивнул я. «У меня тоже всё отлично». «Да я уж слышал», – вздохнул на том конце провода Мишель. «Отставить уныние. Тебя обо всём предупреждали несколько раз, когда ты подписывал документы. Теперь твоя жизнь...» Вот такая. Завтра я заеду за тобой, как договаривались. Служу отечество. Так, служить. И я положил трубку на аппарат. Кос, Константин Александрович, послышалось сзади. Я обернулся и улыбнулся, увидев Клавдию. Здравствуйте, Клавдия Тимофеевна. А я как раз к вам. Кошмар. Только и сказала Клавдия, глядя на мою жемчужину. В её комнате всё было по-прежнему, разве что на столе появилось украшение керамическая статуэтка по типу Нецка. Несмотря на нарочитую уродливость, она радовала глаз. Наконец-то Клавдия вспомнила о том, что комнаты принято украшать безделушками. Мне не следовало спрашивать, что ты сделал, верно? Ну, мне же не 13 лет. Я забрал жемчужину и спрятал под рубашку. Сама понимаешь, что не девочек за косы дёргал. Клавдия побледнела, опустила взгляд. Дышалось ей тяжело. Это того стоило? Я удивился. Неожиданный вопрос от такого белого мага. И Клавдия, видимо, по моему молчанию прочитала невысказанные мысли. Мне тоже не 13 лет, Костя. Я понимаю, что есть ситуации, когда нужно поступать страшно. Для этого Господь и создал чёрных магов. А ты? Ты всё ещё борешься. От её интонации мне самому себя жалко сделалось, даже содрогнулся от отвращения, мерзлейшее чувство с детства не испытывал. Знаешь, мне очень не нравится, когда на меня клеят ярлыки, сказал я, возможно, чуть жёстче, чем следовало. Чёрный маг, белый маг, всё это ярлыки. «Назовут тебя таким-то» и смотрят в ожидающие. «Давай, мол, действуй так, как положено такому-то. Поступишь иначе, и все изумляются, ахают. Да как он посмел? Многие сейчас, наверное, ждут, чтобы я стал чёрным магом. И вот даже из-за одного только этого я им не стану». «У меня сейчас нет тяжёлых пациентов», — сказала Клавдия и подошла к окну. В последнее время та проблема, о которой я говорила, как будто исчезла. Мне кажется, или ты говоришь с грустью? Я подошёл к ней сзади. Мне кажется, ты ведь знаешь, я странная. И теперь чувствую себя бесполезной. Эгоистичное чувство понимаю, но что поделать? У меня, как у всех белых магов, есть маленькое чёрное пятнышко в жемчужине. "Это нормальное чувство, когда одерживаешь победу", сказал я. "Трудно переключиться. Возьми отпуск, расслабься, съезди куда-нибудь, где ничто не будет напоминать об этой войне". "Может быть, ты и прав", вздохнула Клавдия. "Что ж, ладно, пойдём. Вылечим пару гастритов, и я помогу тебе вернуть в жемчужину немного белизны. Только Клавдия заколебалась, и я заметил, как покраснели даже её уши. Я подожду снаружи, сказал я, пока ты примешь душ и всё такое. Подождёшь? Да. Видишь ли, я хочу, чтобы ты со мной кое-куда съездила, а именно в Борятино. Там, э, в общем, мне нужна твоя помощь. Кто-то болен? Клавдия развернулась и заглянула мне в глаза. У вас в доме? И ты не сказал об этом сразу? Я не знаю, болен или нет, улыбнулся я. И нужна мне не лечение, а диагностика. К тому же, полностью конфиденциально. Из всех целителей я могу доверять только тебе. А как же Нина Романовна? Ей ты не доверяешь? Во-первых, я не хочу её посвящать Во-вторых, Нина не такой сильный и опытный целитель, как ты. Насколько я понимаю, она не работает с этой астральной проекцией. В переводе с магического на более понятный, Клавдия была опытнейшим нейрохирургом, хирургом и врачом общей практики одновременно. Нина же была неплохим фельдшером и только. Кость, ты меня пугаешь. Меня не надо бояться. Улыбнулся я. Мне надо радоваться. Идём лечить гастрита. Два гастрита и один цирроз печени спустя я стоял под дверью в каморку Клавдии и ждал. Прямо как в первый день. Сколько же времени прошло? Да год, собственно, прошёл, практически ровно. Но сколько событий случилось за этот год, хватит на роман в шести томах. Я достал жемчужину и посмотрел на неё. Чернота отступила. Теперь её было не больше 3/4. Всё ещё много, однако от сердца отлегло. Я уже не чувствовал себя балансирующим на краю бездны, зато прекрасно чувствовал, что это не в последний раз. Легко раз определить цвет своей магии и всю жизнь придерживаться этого выбора. Но такие вот любители стабильности первейшие жертвы во все времена и в любом мире. Белых убивать легко. С чёрными чуть сложнее. Но и те, и другие предсказуемы из-за шорины, а потому уязвимы. Может быть, мне и нелегко даются эти пляски на канате, протянутом над пропастью. Но за этот непростой год я не погиб сам и помог выжить многим другим. В чём-то я, наверное, походил на Федота, который тоже не цеплялся за стабильность. И где-то сейчас этот старый бандит, интересно. Если всё пойдёт по плану, «Скоро придётся закладывать в чёрном городе часовню. С дворянством я Федота уже прокатил. Так хоть тут человека порадовать». «Я готова. Можем ехать», — заявила Клавдия, открыв дверь. Выглядела она так, будто вышла из салона красоты. Посвежевшая, отдохнувшая, с безупречной прической. Десять минут назад напоминала мокрую мышь, выползшую из-под асфальта укладывающего катка. Клавдия посмотрела на жемчужину у меня на ладони, удовлетворённо кивнула. Приезжай завтра ещё раз, продолжим работать. Не будем пока договариваться. Я спрятал жемчужину. Может, ты меня уже сегодня проклянёшь? Ну что за глупости, Костя. Клавдия с доброй улыбкой заперла дверь своей комнаты. Я вздохнул. Посмотрим, что ты скажешь через полчаса. Клавдия посещала Борятина уже не впервые. Её приглашали сюда на Рождество. Я этого, правда, не застал, немного не до того было. Разбирался с последствиями действий Робин Драната. «Прошу». Я, опередив Швейцара, распахнул перед Клавдией дверь. Вошёл следом. И увидел застывшую посреди холла Нину. Лицо у неё было такое, как будто в дом ввалились не Клавдия и я, а двое поддатых коми-вояжёров. Что-то не так? спросил я. Клавдия Тимофеевна, рада вас видеть, как робот произнесла Нина. Также я буду очень рада вас видеть на свадебном балу, который состоится через 2 дня здесь, в Борятино. Здравствуйте, Нина Романовна, вежливо присела Клавдия. Я получила ваше приглашение, благодарю. Это для меня огромная честь. Буду рада присутствовать. А тебя, Костя, хочет видеть дедушка, будто не услышав Клавдию, так же механически продолжила Нина. Загляну к нему, как только провожу Клавдию, сказал я. А сейчас мы должны немедленно, с ножимом перебила Нина. Григорий Михайлович хочет видеть тебя в своём кабинете немедленно. А Клавдию Тимофеевину я угощу кофе. Внутри у меня что-то оборвалось и упало. Не нужно было ходить к гадалке, чтобы смекнуть, что к чему. Ох, не хотел я, чтобы всё произошло так быстро. Впрочем, внешне я не подал виду, будто что-то не так. Повернулся к Клавдии. Прошу меня простить, Клавдия Тимофеевна. Должно быть что-то срочное. Вернусь моментально. Ничего страшного. Я с удовольствием проведу время с Ниной Романовной. Заулыбалась Клавдия. А я прямиком направился к кабинету деда. Пару раз для приличия столкнул в дверь. "Входите", послышалось резкое. Я вошёл и, закрыв за собой дверь, остановился. Эту немую сцену дед, видимо, планировал. Пришлось ему подыграть. Да оно того, право же, стоило. Вот дед сидит в кресле за своим столом, вот я стою напротив него возле двери. А вот и великий князь Борис, возле книжного шкафа стоит, держа в руках одну из дедовых книг. Судя по выражению лица, меня он в данный момент рассматривает как досадную помеху, которая вынудила оторваться от чтения. Одет Борис был в домашнюю рубаху и брюки. Наверное, ему подобрали что-то из старых костяных вещей. Удивительно, что не выбросили. Что-то случилось? спросил я с невинным видом. Дед медленно начал наливаться богровостью. Ох, зря я шутить начал. А всё Костиных гормоны. Потребовалось повыёживаться даже перед лицом неминуемой смерти. Так вот она, неминуемая смерть, за столом сидит. С таким красным лицом, что того и гляди, инсульт хватит. Ладно, давай начнём разговор сначала, поднял я руки. Это не то, что ты думаешь. Я всё могу объяснить. Объяснить? Дед встал из-за стола. И шевельнул рукой, ставя глушилку. Это меня порадовало. Значит, он пока никому не сообщил о своей удивительной находке. Объяснить это? Ты похитил великого князя. Похитил великого князя. Ты вообще соображаешь, что натворил? Ты понимаешь, что твоя голова уже летит с плахи в корзину? И падает там рядом с моей головой, с головой твоей сестры, твоей тётушки. Я ведь уже объяснял вам, сударь, подол вдруг голос Борис, что похищением в строгом смысле слова это назвать нельзя, поскольку я отправился сюда вместе с Костей добровольно, будучи полностью осведомлённым обо всех нюансах и последствиях. Дед тяжело дыша замолчал. Ориゃхнуть на Бориса, он не мог себе позволить, хотя ему явно до зареза этого хотелось. Ситуация выходила за рамки тех, в которых он разбирался, и сейчас дед был в первую очередь растерян. Как ты спалился? Смывал воду в туалете, спросил я, грустно посмотрев на Бориса. Да я даже с кровати не вставал, возразил тот. Просто сначала услышал ссору за дверью, А потом двери начали открывать. Я спрятался было под кровать, но там было пыльно, и я чихнул. Понимаю, как это глупо, но вы что? Отобрали у Нади ключ? Перевёл я взгляд на деда. Ну, знаешь. Я думал, вы с ней наивысше подобного. Не смей меня упрекать, погрозил дед дрожащим пальцем. Не смей. Не в твоём положении. Слушай, мы сейчас чего хотим, перебил я. Показать великому князю, как умеем шевыряться друг в друга чёрной магией. Он, наследник императора, ты заседаешь в ближнем кругу. По-моему, так себе идея. Давай мы убьём друг друга как-нибудь после, если с этим не справятся другие люди. Ть, прорычал дед. Я сделал то, что считал правильным, отрезал я. Как всегда. И если ты не забыл, то до сих пор все мои поступки, так или иначе, приводили к позитивным переменам. Мне лично перемены совершенно точно идут на пользу, снова вмешался Борис. Давно не чувствовал себя таким здоровым. Собственно, никогда не чувствовал. Должно быть, тут у вас какой-то особенно хороший воздух. Надо будет сказать отцу, чтобы построил здесь усадьбу или дворец, или что там полагается строить. А вот эта книга, он с благоговением показал на обложку пухлого тома, который держал в руках. Год назад по моему приказу перерыли весь Петербург, справлялись и в Москве и за границей, но не нашли ни одного экземпляра. Абат Кальнев. Трактат о явлении духов. «Оригинал 1698 года!» Борис говорил так, будто ждал, что мы с дедом ахнем и повалимся ниц. Не перед ним, но перед раритетным трудом господина Кальне. «Я дарю вам эту книгу», — сказал дед. «Вы ведь это не серьёзно?» пролепетал Борис, прижав книгу к груди. «Это невероятная библиографическая редкость, Вы не представляете, должно быть. Я не смогу унести её с собой в могилу. Так пускай она, по крайней мере, останется у человека, который её ценит. Махнул рукой дед. Хватит уже про могилу, а? поморщился я. Если ты не будешь так нервничать по пустякам, меня переживёшь. Клянусь, вернувшись во дворец, я отблагодарю вас за этот дар, с жаром заявил Борис. «Не сомневаюсь», – буркнул дед. Как-то быстро у него иссяк запал, и я поспешил этим воспользоваться. «К нам приехала Клавдия Тимофеевна, и я хочу показать ей Бориса». «Да неужели?» – всплеснул руками дед. «Ты хочешь показать больного мальчика, которого лишил надлежащего ухода, целителю? Какая здравая мысль! Для разнообразия!»